Глава двадцать вторая. Я отправился на место сразу, только переоделся в чистую одежду и взял с собой пару оставшихся пирожков, чтобы перекусить за рулем. Время неспокойно поесть уже не было. Когда мой хозяйственный фургон подъехал к ночному клубу, все стоящие рядом люди посмотрели на него так, словно я приехал на телеге со слом. Понятное дело рядом с дорогими спортивными тачками, что блестели на парковке у клуба, фургончик моих слуг выглядел чуждо. Улицу освещали мигалки трех патрульных машин. синий свет рвал ночь на клочья, бросая мертвенные блики на лица кучки курящих у входа официанток. Одна из них плакала, уткнувшись в плечо коллеги. Где провидец кретов? — спросил я у первого попавшегося полицейского. тот кивнул в сторону входа. «Внутри. Только предупреждаю, там...» Он запнулся и продолжил. «Там такое...» Я уже шел к дверям, не став уточнять. Лучше увижу своими глазами. Интересно, что поразило полицейского так, что он не решился сказать это слух. Внутри пахло дорогим табаком, алкоголем и... Чем-то еще. Чем-то металлическим. Кровью. Зал был полупустым. На диванах сидели шокированные посетители. Кто-то дрожал, кто-то тупо смотрел в пространство. Бармен методично мыл один и тот же бокал, его руки мелко тряслись. По всему клубу летали эфемеры страха. Видимо, людям не разрешали уходить, пока полиция не допросит всех присутствующих. Кретов стоял у женского туалета, разговаривая с женщиной-администратором. Увидев меня, он быстро закончил беседу и сделал шаг навстречу. «Что произошло?» – спросил я. «Ты сказал, что похитили очередную девушку, но я смотрю на всех этих людей, и мне кажется, будто здесь произошло скорее прилюдное убийство». «Оно и произошло», – буркнул Кретов. «Пойдем». Он распахнул дверь туалета. Зеркало было разбито, на раковине кровавые отпечатки ладоней. На полу лежал труп, накрытый скатертью, которая уже пропиталась красными пятнами. По очертаниям, да и по торчащим из-под скатерти ножкам в блестящих туфлях, было понятно, убили женщину. Пара больших эфемеров смерти витала вокруг, жадно питаясь темной энергией, которая здесь была вдоволь. Но присутствовало здесь и кое-что еще, в одной из кабинок. Такой же закольцованный эфирный след как мы видели на месте похищения Ольги Михайловой. «Одна из девушек пропала, одна убита, как видишь», сказал Дмитрий. «Пропавшая из нашего списка». «Сегодня даже не вторник, а пятница», задумчиво произнес я. Похоже, похититель понял, что его ищут, и занервничал. Начал торопиться и действовать грубее. «Верно говоришь». Вполне возможно, это кто-то из наших друзей Лужков или Горохов, или кто-то еще. Кто убил девушку? спросил я. Мы не знаем. Пожал плечами Кретов. Так случилось, что они с похищенной были здесь вдвоем. Я предполагаю, что появился похититель, убил свидетельницу и забрал ту, которую собирался. Что с ней? Я кивнул на труп. Рваные раны. Похоже на следы когтей, но криминалисты скажут точнее. Значит, это все-таки мог быть чей-то фамильяр? Вероятно. Пожал плечами Дмитрий. Ты уже изучал эфирный след? Спросил я. Поверхностно. Ничего нового. Я подошел к кабинке, где висел закольцованный эфир, и внимательно его осмотрел. Да, на первый взгляд все так же, как и на прошлом месте преступления. Разве что след значительно ярче, потому что свежее. Но в то же время мне кажется, будто здесь что-то не так. Будто в кольце скрыто что-то невидимое. Я это чувствовал. Достал из внутреннего кармана фокусирующий кристалл и вошел в кабинку, став посреди кольца. Вряд ли это поможет, хмыкнул Кретов. Я уже пытался в спальне Михайловой. Похититель умеет скрывать следы. Но в этот раз он действовал далеко не так осторожно, — заметил я. Провел уже привычную процедуру с кристаллом, и внутри кольца появились еле заметные крошечные символы. Они напоминали древние руны, но были куда сложнее. — Черт возьми! — прошептал наставник. — Да как у тебя получилось! Невероятно! Ты тоже видишь! Я кивнул, не отрывая взгляда от узора. Символы пульсировали, как живые, складываясь в последовательности, которые... — Это формулы! — внезапно понял я. — Как в книге проплетения. Кретов повернулся ко мне. Его глаза судились. — Ты уверен? Я еще раз внимательно изучил узор. Да, это было похоже на страницу из магического учебника, только... вывернутую наизнанку. Дмитрий кивнул и приблизился. Сделав несколько жестов, он вытащил одну формулу из кольца и тонкой струйкой запустил в нее эфир, заставив символы увеличиться. Видишь эти спирали на концах? указал он. Это маркеры перехода. И вот здесь стандартная формула телепортации, но с измененными параметрами. Крета вдруг побледнел. Он шагнул назад, резко доставая телефон. Я знаю, откуда это. «Кодекс Умбры, гримуар XV века, в Российской империи осталось меньше десяти копий, больше неоткуда узнать нечто такое». «А ты откуда узнал?» «Доводилось сталкиваться с этим гримуаром по одному делу. Книгу мы тогда изъяли и по всем законам отправили в конгрегацию, но ни одно плетение оттуда я не использовал». «Запретные знания?» «Догадался я». Еще какие запретные. Применение этих плетений карается не тюрьмой и даже не смертью, а полным лишением дара. Да уж. И где нам искать владельцев оставшихся гримуаров? В конгрегации. У них должен быть полный каталог владельцев других копий. Но я точно знаю, что три из них в императорской библиотеке. Они в запретной зоне. Оттуда их забрать не могли. Только если кто-то, имеющий доступ, изучил плетение, не вынося книгу. «Владеть этими гримуарами не запрещено?» – спросил я. «Нет», – мотнул головой Дмитрий. «Запрещено только использовать то, что в них написано». Странная логика. Ведь всегда находится тот, кто будет использовать запретное, несмотря на наказание. Ведь он будет свято верить, что подобного избежит. Хотя не мне судить о магических законах мира, где большая часть населения вовсе не верит в магию. Я опустил кристалл. Узор начал расплываться, но несколько символов отпечатались в памяти. Особенно один, повторяющийся трижды. Знак, напоминающий перевернутую каплю. «Значит, похититель кто-то из магов конгрегации?» – спросил я. Кретов покачал головой. Не обязательно. Есть и незаконные копии, как ты можешь догадаться. Но... Ладно, поехали. В конгрегацию? Именно туда. В архив меня пропустят даже ночью. И я очень надеюсь, что в списке владельцев кодекса мы найдем знакомое имя. Я бросил последний взгляд на разбитое зеркало. В осколках отражалось мое лицо. На секунду мне показалось, что в глубине стекла мелькнуло что-то еще, какая-то тень. Но когда я пригляделся, там был только я. Вышел из туалета, хлопнув дверью. Похоже, нам с наставником предстоит долгая ночь. Когда мы отъехали от клуба, я сказал, мы должны как-то защитить других потенциальных жертв. «Ты ведь уже знаешь, мы не можем взять всех под охрану», – проворчал Дмитрий. — Не можем. Надо придумать другой способ, раз похититель стал действовать иначе. Он решил не готовиться, не насылать кошмары, не ставить метку. — Ублюдок точно знает, что мы его ищем, — пробурчал Кретов, поворачивая руль. — Так может, мы сами наложим метки? — закончил я свою мысль. Дмитрий задумчиво посмотрел на меня и сказал. — Толковая идея. Если не сможем предотвратить похищение, то хотя бы будем знать, где находится жертва. Молодец, Григорий. Завтра же утром этим займусь. Попрошу Полину снова обзвонить потенциальных жертв. Придумаем какую-нибудь легенду. Времени это займет немало, но сделать необходимо. Я поеду с тобой. Научишь меня накладывать метки? Немного помедлив, Кретов кивнул. Хорошо. Тебе тоже можно начать работать с плетением. Чувство магии ты отлично развил всего за несколько дней. Я же правильно понимаю, что ты сначала ощутил эти символы перед тем, как догадался достать кристалл? Да, я их не видел, но чувствовал. Могу только гордиться своим учеником. Дмитрий приподнял уголки губ. А теперь расскажи, помог ли тебе Прохор чем-нибудь? «Непростой вопрос», — нахмурился я и пересказал, как прошла моя встреча с отшельником. Выслушав меня, Дмитрий долго молчал, глядя сквозь лобовое стекло, а затем произнес. «Ничего себе. Прохору можно доверять. Столь мудрых провидцев в наше время днем с огнем не сыщешь. И если он утверждает, что эти существа несут угрозу всему человечеству, значит, так оно и есть». «Я спасу своего брата», — твердо произнес я. и «Если смогу тем самым помочь остальным людям, буду только счастлив». «Кто знает, может, именно для этого я и пришел в этот мир». «Знаешь, Григорий, а я не сомневаюсь, что у тебя получится. Только не сдавайся». «Не сдамся», — кивнул я. «Скоро мы уже добрались до места». Кретофреско остановил автомобиль перед конгрегацией правицев. Ночью здание выглядело иначе. Высокие шпили на крыше уходили в темное небо, а витражи днем переливающиеся цветными бликами теперь казались слепыми глазами. Я вышел из машины и постучал в дверь. Что вам нужно? раздался грубый голос из интеркома, висящего рядом с дверью. Полиция, ответил я. — Ну и по какому вы вопросу? Конгрегация закрыта. — Я барон Зорин, а со мной Дмитрий Кретов, член конгрегации. Мы полицейские провидцы, и нам срочно нужно в архив. Открывайте. — Архив ночью не работает, — буркнул охранник. — Приходите утром. — Мы расследуем серию похищений, и у нас нет времени ждать до завтра, — настаивал я. — Открывай уже, бестолочь! Нетерпение рявкнул Кретов. «Из-за тебя преступник может уйти!» За дверью повисла пауза. Затем раздался звук отодвигаемых засовов. Дверь приоткрылась, и в щели показалось недовольное лицо охранника, мужчины с седыми усами и глубоким шрамом через бровь. «Ладно, проходите, но только в архив и сразу обратно. Так бы сразу». Дмитрий, оттеснив его плечом, протиснулся внутрь. Мы вошли в холодный коридор, освещенный лишь редкими светильниками. Шаги гулка отдавались от каменных стен. «Где у них хранится каталог?» – спросил я. Голос показался непривычно громким и эхом отразился от стен. «В одном из отделений библиотеки, под охраной. Но у меня есть доступ». Кретов достал из кармана небольшой медальон и поднес его к двери с выгравированными рунами. Дверь отозвалась тихим щелчком и приоткрылась. Архив конгрегации оказался огромным залом с бесконечными рядами полок. В воздухе витал запах старой бумаги и воска, всюду висели защитные плетения, в том числе предотвращающие пожар, и плавали серебристые эфемеры любопытства. Так-так, кодекс Умбры. Пробормотал Дмитрий, пробегая пальцем по корешкам. Здесь. Он достал толстую книгу и раскрыл ее на середине, включил абажур на столе и положил книгу рядом. В Москве зарегистрировано два владельца, сказал он, водя пальцем по списку. Граф Сытин. Какое совпадение! Улыбнулся я. Теперь точно пора с ним побеседовать. Несомненно. И второй человек. «Барон Коврягин. Лужкова здесь нет? Не-а. Но он вполне мог сделать незаконную копию, когда был членом конгрегации. Я ведь навел о нем справки. Василий Евгеньевич интересовался темными искусствами». «Значит, у нас добавилось двое подозреваемых. Оба правицы, оба имеют доступ к нужному гримуару». «И оба могут быть причастны», — заключил Дмитрий. «Но фамилия Сытина нам уже знакома. А Коврягин?» «Ладно, проверить нужно обоих». «Тогда поехали в отделение. Пробьем информацию по барону, а утром навестим Сытина». «Так и поступим». Кретов захлопнул книгу. Мы покинули архив так же быстро, как и вошли. Охранник проводил нас недовольным взглядом, но ничего не сказал. Дмитрий завел машину и мы понеслись по пустынным улицам к полицейскому участку. Полицейский участок встретил нас с ярким светом люминесцентных ламп и запахом растворимого кофе. Дежурный сержант, толстый мужчина с мешками под глазами, лениво поднял голову от монитора. «Дима», — он хмыкнул, — «опять ночные посиделки». «А ты, я смотрю, баиньки хочешь? Сбодрись, еще полночи впереди». Пробурчал Кретов, на ходу показывая удостоверение. Я полез за своей лицензией, но дежурный только отмахнулся. В отделении меня уже знали. Мы направились в правительский отдел. Дмитрий открыл свой потрепанный ноутбук и сказал. «Я поищу в полицейских базах. Сможешь пробить подозреваемых по открытым источникам? Вдруг найдется что-то важное». «Нет проблем». Ответил я, сел на стул и достал смартфон. Сытин в социальных сетях зарегистрирован не был. О нем встречались публикации, но все они были довольно старыми и никак не могли нам помочь. А вот с Коврягиным ситуация была иная. Судя по записям в соцсетях, Барон уже несколько месяцев проживал за границей. Правда, это ни о чем не говорило, ведь жертв похищали с помощью телепортации, но все-таки. Однако вскоре я нашел еще информацию. Смотри, я показал кретовый экран своего телефона. Сегодняшний вечер. Благотворительный ужин в Лондоне. На видео упитанный мужчина лет пятидесяти в идеально сидящем смокинге чокался бокалом с каким-то политиком. Запись была опубликована час назад, и ужин проходил именно сегодня. «Значит, у него алиби», — хмыкнул Дмитрий. «Похоже на то. Там были десятки свидетелей, кто-то вел прямую трансляцию в соцсети. Сказал я, продолжая листать ленту. Барон есть на многих фото и видео, но он мог специально создать себе алиби, а девушку похитил его фамильяр». «Я уже узнал. Согласно документам, у Коврягина нет фамильяра». Кретов откинулся на спинку стула и устало вздохнул. Значит, остается только сытин, положив телефон на стол, сказал я. Как будто нам двоих подозреваемых мало. Теперь появился еще один. Дмитрий потер переносицу. Ладно, давай поспим пару часов и с утра поедем к нему. Я хотел возразить. Мне не терпелось действовать, но вдруг почувствовал, как тяжелеют веки. Целый день в поездке и ночь без сна давали о себе знать. — Ладно, — согласился я, — но выезжаем как можно раньше. Кроватей или хотя бы дивана в кабинете не было, и мы с Кретовым в итоге остались на стульях. Спать сидя вполне удобно, особенно когда чертовски устал. — Если это Сытин, — пробормотал Дмитрий, уже закрывая глаза то завтра будет интересный разговор. Я не ответил. В голове крутились обрывки мыслей. Гримуар, следы эфира, проклятие Сергея. Последнее, что я помнил перед тем, как провалиться в сон, тусклый свет уличного фонаря за окном и приглушенный гул ночного города. Утро наступило слишком быстро. Немного приведя себя в порядок, мы купили кофе и отправились к графу Сытину. Раннее утро выходного дня радовало отсутствием автомобилей на дорогах и тишиной. Роскошные кованые ворота поместья были украшены фамильным гербом Сытиных. Когда наш автомобиль остановился у въезда, автоматические камеры повернулись в нашу сторону с едва слышным жужжанием. Чуть помедлив, ворота открылись. Хотя мы и не предупреждали о визите, нас пропустили. Видимо, поняли по мигалке на крыше, что машина полицейская. На крыльце нас встретил дворецкий. Вежливо поклонившись, он сказал. «Доброе утро, господа. Чем могу помочь?» «Полицейские провидцы Дмитрий Кретов и Георгий Зорин», ответил мой наставник. «У нас есть вопросы графу. Прошу внутрь». Дворецкий жестом пригласил нас в дом. Нас проводили в гостиную и предложили чаю, но мы отказались. Я сел на диван, рассматривая роскошное убранство дома. Пока что не видел причин, зачем бы столь обеспеченному человеку заниматься подобными преступлениями, но подозрения все равно были. Граф Сытин вскоре пришел к нам. Высокий подтянутый мужчина лет пятидесяти, с висками и холодными серыми глазами. Он был одет в безупречный костюм-тройку, на правой руке блестел золотой перстень с родовым гербом. «Господа!» — его голос звучал ровно, без тени волнения. «Какая неожиданная честь! Чем могу помочь?» «Здравствуйте, Роман Витальевич! Перейду сразу к делу. Мы выяснили, что вам принадлежит копия Кодекса Умбры». — ответил Дмитрий. — Это так? — Да. — Мы можем взглянуть на нее. — С какой же целью? Не показывая ни капли раздражения или недовольства, поинтересовался граф. Формулы из книги были задействованы на месте преступления. — Вы меня подозреваете? — Сытин изогнул бровь. — Пока что нет, — сказал я, не отводя взгляда. — Мы можем взглянуть на книгу. Роман Витальевич какое-то время помолчал, а затем кивнул. Хорошо, идемте. Я покажу вам его. Библиотека графа была расположена на втором этаже. Она была не слишком большой, но впечатляющей. Было видно, что здесь много редких и коллекционных изданий. Кажется, здесь, сказал Сытин. Он подошел к одному из шкафов, достал ключ на серебряной цепочке и открыл резную дверцу. «Вот». Он вынул толстый том в потертом кожаном переплете и протянул мне. «Не думаю, что кто-то трогал его последние лет десять». Я осторожно раскрыл книгу. Обложка была покрыта пылью, страницы пожелтели от времени, а между некоторыми из них застыли засохшие травинки-закладки. «Позвольте проверить на следы недавнего использования, ваше сиятельство», — спросил Кретов. Роман Витальевич развел руками. «Конечно. Хотя сомневаюсь, что найдете что-то интересное». Я уже видел и чувствовал, что на книге нет следов эфира. Какие-то еле заметные искры и туманное завихрение, но им, судя по всему, много лет. Когда-то книга использовалась по назначению — Но теперь она мертва, как музейный экспонат. Кретов создал какое-то плетение и тоже, кажется, ничего не увидел. «Такая могущественная книга», — сказал я, закрывая гримуар. «Почему же вы ее не используете?» Граф усмехнулся. «Разве это законно? К тому же для ее использования нужно очень много сил, а я никогда не был сильным магом». Моя семья хранит традиции, но в последнее время я больше занимаюсь виноделием, чем магией. «У меня есть виноградник под Анапой. Хотите попробовать вино?» Кретов обменялся со мной взглядом. «Нет, мы предпочли бы осмотреть дом». Сытин на мгновение нахмурился, затем кивнул. «Если угодно. Мне нечего скрывать, только семейный склеп прошу не тревожить». Слишком уж поспешное предупреждение, отметил я про себя. Осмотр начался с первого этажа. Кабинеты, гостиные, столовая. Все дышало безупречным порядком и дорогим вкусом. Не намека на что-то подозрительное. Когда мы поднялись на второй этаж, я почувствовал слабое эфирное колебание. Следы, похожие на те, что оставляет Оскар после перехода в эфирную форму. Здесь что-то есть. Шепотом сказал я Кретову. Дмитрий кивнул, он тоже заметил. Роман Витальевич, шедший впереди, остановился у массивной дубовой двери. «Моя личная спальня, если желаете. Мы хотели бы увидеть вашего фамильера», — прервал его я. Граф медленно повернулся. Его лицо осталось невозмутимым, но оно чуть напряглось, и от меня это не ускользнуло. Нельзя сказать, что я стал сильнее подозревать его в причастности к покушениям, но все равно кажется, будто он что-то скрывает. «Зачем?» – спросил Сытин. «Протокол», – сухо ответил Кретов. «При расследовании подобных дел мы обязаны проверять всех фамильяров. Способности вашего говорят о том, что он мог быть причастен к похищениям». Наступила пауза. Затем Сытин вздохнул и позвал. «Догор!» Воздух в комнате вдруг стал гуще, а из тени за портьеры выплыл демон. Размером с пятилетнего ребенка, но все равно он выглядел угрожающе, благодаря жуткой морде и торчащим из-под нижней губы клыкам. Да и когти у него на руках казались грозным оружием. «Когти!» «Мой фамильяр!» – произнес Сытин. Как видите, совершенно безобиден. — Пороже не скажешь, — проворчал Дмитрий. — Он может телепортироваться? — спросил я. — Нет, что вы. Дагор не настолько силен. — А принимать другие формы? Граф на секунду заколебался. — Да, он может превращаться в собаку. — Покажите. Сытин кивнул фамильяру, отдавая мысленный приказ. Тот взмахнул крыльями и его контуры начали расплываться. Через мгновение перед нами стоял крупный черный пес с горящими янтарными глазами. И крыльями. Небольшими, словно недоразвитыми, но отчетливо видимыми. «Необычно», — заметил я. «Крылья у него всегда остаются?» «Да, это его отличительная черта», — ответил граф. Кретов внимательно осмотрел пса, но ничего не сказал. Его аура не выдавала ничего необычного, никаких следов недавнего кровопролития, например, да и силы в нем было не очень-то много. «Спасибо, ваше сиятельство», — сказал Дмитрий. «С вашего позволения, мы продолжим осмотр дома и заодно прогуляемся по вашим владениям». «Как угодно. Если что-то понадобится, скажите слугам», — сухо произнес Роман Витальевич. Осмотр дома и территории занял еще два часа. Мы проверили каждый угол, каждый сарай. Ничего подозрительного. Когда мы подошли к небольшому каменному зданию склепа, я ощутил сильный эфирный барьер. Он был незаметен издалека, но вблизи казался очень плотным. Он просил не заходить в склеп. «Может, все-таки заглянем?» Повернулся я к Дмитрию. «Не стоит». Там могут быть семейные призраки, они такого не любят. Возможно, граф что-то скрывает именно там, иначе зачем барьер? «Защитное заклятие», — пояснил Кретов, — «чтобы уберечь останки и призраков предков от темных влияний. Дворяне, у кого есть свой склеп, часто так делают». Я не стал настаивать, но сделал про себя мысленную отметку. Уже несколько деталей в доме Сытина показались мне интересными и наводили на определенные размышления. На обратном пути к машине я оглянулся. Граф стоял на ступеньках, наблюдая за нами. Его фамильяр в облике демона замер у двери, тоже неотрывно глядя на нас и помахивая крыльями. «Что скажешь?» – спросил я. «На первый взгляд нельзя сказать, что он причастен» пожал плечами Кретов. «Но что-то не дает мне покоя». «Да, мне тоже. Есть какие-то мысли». В кармане у Дмитрия зазвонил телефон. Он достал его и ответил. «Да. Где?» «Едем». Сбросив звонок, он посмотрел на меня и вдруг улыбнулся. «Артема Горохова видели в городе. Как ты смотришь на погоню с последующим задержанием?» Крайне положительно. Улыбнулся я в ответ. Тогда погнали. Дмитрий включил мигалку и надавил на педаль газа.